Не повреждён. Пока что. Это что? Он мысли читает? Осознание того, что в голове копаются, как в раскрытой книге, неприятно ошеломило. Такой умерзительный сон. И ты снова ошибаешься. Это не сон. Это особое состояние. Назовём его подготовительным. В этом состоянии ты не можешь говорить, не можешь двигаться, но можешь слушать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 Без них перекрыты пути наверх. Тот, кто их игнорирует, проигрывает. И почаще смотри на знак. Думай о знаке. Ты быстро поймёшь, о каком знаке я говорю. И, возможно, глядя на него, со временем поймёшь больше. Больше я тебе ничего не могу сказать. Таковы правила. Помни про выбор, который тебе обязаны предоставить. Не ошибись с ним. Уставившись в ненатурально синие небеса, безликий человек командным голосом произнес «Стартовая площадка 165 11 c 8 Перенос объекта».